Пространственные посылки мысли. Необходимые для этого качество мышления и их развития. 12 марта 35 -го. Теперь о посылках мысли. Конечно, посылать можно лишь самую чистую мысль, идущую от сердца, ибо иначе могут получиться самые неожиданные результаты. Было бы прекрасно, если бы вы учредили и выработали в группах занятия по воспитанию мышления, которые состояли бы не в отвлеченной психологии, но в заложении практических основ развития наблюдательности, внимания, памяти, сосредоточения и так далее. И во всех древних школах Индии прежде всего требовалось развитие наблюдательности. В ученики принимались лишь те, которые уже обладали этим качеством. В большой мере очень хорошо было бы учредить такие испытания наблюдательности или внимания. Это можно производить в самых обычных условиях и на самых простых предметах. Любой предмет может научить многому и явить все различия наблюдательности в людях. Конечно, имеются к этому руководства в теософической литературе, Может быть, на первых шагах можно было бы воспользоваться книжечкой Эрнста Вуда, а потом сама жизнь подскажет все лучшие примеры.